Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Это здорово повредит моему бизнесу, сказал Джордж Хардинг, вышедший на пенсию фермер. Будучи пенсионером, он вообще не занимался никаким бизнесом до тех пор, пока в город не потянулись паломники. Он владел чудесным тенистым участком земли у ручья, граничившим с угодиями вдовы Мэкон, и в данный момент занимался устройством туристической стоянки с палатками и пунктом проката велосипедов и автомобилей. У него тоже были клиенты, и немало. Ага, а что говорить о моём? откликнулся Гари Фиск, владелец мотеля Сандаунер, второго и последнего мотеля в городе. Мотель битком набит каждые выходные и большую часть недели. Такого раньше никогда не было. Если бы люди вроде преподобного Шермана держали язык за зубами, я бы смог выгодно продать мотель. Они сидели в кабинке заведения Джуди, Андрюжи стояла у стола с блокнотом и карандашом в руках в ожидании заказа. Послушайте, моему бизнесу тоже повредит, если вы двое не прекратите болтовню и не закажете что-нибудь. Кайлу звонили по телефону. И звонившие не проявляли ничего похожего на тот энтузиазм, с каким прихожане восприняли его воскресную проповедь. Конечно, позвонил Оди Бейлер с сообщением, что она покидает церковь и никогда больше не вернётся. Джонни Дэвис, муж Бланш, не сердился, однако всё равно считал, что Кайл должен дать Брендону Николсу шанс. Роджер Фолсом сердился и осыпал осыпал Кайла упрёками за попытку найти повод для ссоры с таким милым парнем. Человек, не пожелавший представиться, сказал что-то о необходимости научить Кайла любви и терпению с помощью кнута. Сид Мейхер, который тоже позвонил, был ни за, и ни против Кайла. Он просто хотел сообщить Кайлу, что некоторые священнослужители, он не станет называть имён, расстроены его поведением и надеются, что он возьмёт обратно свои недобрые слова и резкие обвинения. А насколько я понял, вам могут предъявить иск за нанесённый моральный ущерб, сказал он. В ином тоне говорил Боб Фишер, который позвонил, чтобы помолиться вместе с Кайлом и сказать, что он поступил правильно. Потом позвонила Мелоди Блэр. Это была девушка около 20 лет с трудным прошлым, которая совсем недавно начала посещать церковь. Кайл и Линда потратили много времени и сил, чтобы отучить её от наркотиков и устроить на постоянную работу. Вряд ли я смогу доверять вам теперь, сказала Мелоди в тревожном голосом. Почему? Что случилось? Ну, сначала я прочитала ваше письмо в газете, а потом просто сама получила письмо от Иисуса. Письмо от Иисуса? Кайл хотел спросить от какого именно Иисуса, но предпочёл задать вопрос более общего характера. Кто тебе передал его? Та симпатичная женщина, Адрин Фолсом. Она сказала, что ангел продиктовал ей послание, и она записала его для меня. Адрин Фолсом. О, нет. Теперь она влезает в дело. И что написано в письме? Мелоди прочитал послание по телефону. Моё дорогое дитя, У меня есть план и цель для тебя. Сверкающая, всё ярче и ярче, словно рассвет нового дня. Не позволяй речам твоего пастора смущать тебя, ибо свет небесный ещё не забрезжил над его духом. Ты пойдёшь впереди, ибо ты избранница Божья. Внемли моим словам. Принимай мою любовь, и я укажу тебе чудеснейший путь, дабы ты могла повести за собой остальных. Подписано И Иисус. Впоследствии Линда сказала мне, что за 5 лет супружества она впервые видела Кайла таким расстроенным. Она уговаривала его подождать немного и помолиться перед тем, как позвонить Адриену Фолсом или поехать на ранчо Мэкон разбираться с Бренденом Нилсом. Кайл не стал звонить мне по вполне понятным причинам. Я бы просто скрутил его, повалил на пол и уселся на него сверху. Я думаю, он знал это. Он не захотел позвонить Бобу Фишеру, который отнёс бы к нему сочувственно, но посоветовал бы сохранять спокойствие. Кайл не хотел сохранять спокойствие. Он хотел, как следует, дать по зубам сатане, ангелу Адриен и Брендону Николсу в одном лице и выйти с ранче в огненном сиянии славы, если так будет нужно. Наконец, Кайл позвонил Адриен Фолсом, но она отказалась разговаривать с ним. Он пребывает в аплоти, сказала она. и никогда ничего не сможет понять, покуда будет оставаться в этом состоянии. Кайл попытался задать вопрос по поводу записки, которую Адриен передала Мелоди, но она сказала: "Я не желаю с вами разговаривать", с ангельскими нотками в голосе и повесила трубку. В среду вечером Антиохия была не очень мирным городом. Во всему городу велись дискуссии, и, как ни странно, главным предметом споров был не Брендон Никколс, а Кайл Шерман. Имеет ли он право? Не имеет ли он права? Судит ли он, сеет ли разпри, правдив ли он или полон ненависти? Придирается ли он, пренебрегает ли интересами города? Кто-то бросил камень в окно церкви. Кайл вынужден был включить автоответчик, чтобы не поднимать трубку. Линди пришлось попросить Мишель Уайт купить землю для комнатных цветов и садовые перчатки в хозяйственной лавке Килли, поскольку она боялась встречаться с мэтом Килли. К четвергу Кайл решил, что настало время изменить существующее положение дел. Его заявление относительно шрамов от гвоздей прозвучало достаточно ясно в письме, опубликованном в газете. Но если слова порождают только споры и раздоры. Вероятно, пора бросить вызов в лицо противнику в присутствии свидетелей. У людей по-прежнему есть глаза, даже если они не дают себе труда думать. Брендон Никлс наметил провести очередное собрание на ранчо в четверг днём, и Кайл решил появиться там. Согласно объявлению, распространённому по городу, В основном усилиями Майкла Пророка собрание должно было начаться в 2:00 дня. Кайл и Линда проехали по длинной подъездной дороге к Ранчэм-Мэкен и нашли свободное место среди огромного скопления автомобилей, уже припаркованных на выгоне. Автомобили из Вашингтона, Айдахо, Орегона, Монтаны и даже из Калифорнии. Кайл припарковался за жилым автофургоном из Невады. Что ты собираешься делать? спросила Линда. Она приехала, чтобы находиться рядом с мужем, но была напугана. Я не собираюсь лезть в серьёзную драку, но я должен выступить против него. Линда глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и сказала дрожащим голосом: "Пожалуйста, будь осторожен. Давай лучше помолимся". Они сложили руки, прочитали молитву, а потом вышли из машины. С воскресенья всё здесь изменилось. Скромный работник Месис Мекон теперь проводил собрания в огромной полосатой бело-голубой палатке Шепотто, откуда доносился голос, усиленный динамиками. Поблизости стояли в ряд 6 переносных туалетных кабинок. Границы парковочной площадки были отмечены натянутыми верёвками с флажками. Очевидно, у Никкоса появились последователи, как в округе, так и в других штатах, а вместе с последователями появились и деньги. Собравшись с духом, Кайл направился к палатке, ступая, как идущий на врага солдат, глядя вперёд твёрдым взглядом, крепко стиснув зубы. Линда нервничала и дрожала, но вошла рядом с мужем, держась за его руку. Они слышали голос Николса, который быстро и возбуждённо говорил что-то о том, как Антиохия превратится в чудесный город и будет становиться всё лучше и прекраснее день ото дня. Толпа зрителей отвечала ему радостным смехом и возгласами: "Аминь". У входа в палатку дежурили Мэткилли и два незнакомца, которые имели на груди пластиковую табличку с надписью привратник. Однако держались скорее как агенты секретной службы. Едва заметив Кайла и Линду Мэтт шагнул им навстречу и поднял руку словно регулировщик дорожного движения. Что вам угодно, преподобный? Кайл попытался улыбнуться. Я пришёл увидеться с Брендоном Никсонсом. Было удивительно, даже ужасно, видеть, насколько холодно и неприветливо может держаться Мэтт Килли. Если вы намерены устраивать тут беспорядки, можете сразу разворачиваться и убираться отсюда. Я просто хотел задать один вопрос. Два незнакомца, стоявшие по обе стороны от Мэтта, угрожающе шагнули вперёд, когда Мэтт ответил: "Не пропущу". Кайл напряжённо всмотрелся в глаза Мэтта. "Мэтт, вы хотя бы знаете, кто этот человек?" Вы знаете, кто он такой на самом деле? Мэт задумался лишна миг. Преподобный, меня это мало волнует. Он поставил меня на ноги, и мне нравится всё, что он говорит. Даже если он объявляет себя иисусом, разве это не ложь? Мэт только крутанул в воздухе пальцем, давай, Кайлу, знак разворачиваться. Идите-ка лучше обратно к своей машине. Внезапно Брендон Николс прекратил проповедь и сказал в микрофон: "Мэт, пропусти пастора Шермана". Кайл поискал глазами, но стены палатки скрывали от них Николса, а равно и их от Николса. Мэт оглянулся через плечо, нахмурившись и собираясь что-то возразить, но Никол только повторил: "Пропусти его". Прежде чем отступить в сторону, Мед ткнул пальцем Кайла в грудь и предупредил: "А в любом случае я буду следить за вами, преподобный. Ведите себя прилично". Когда Кайла и Линда вошли в палатку, глаза всех присутствующих мгновенно устремились на них, а глаз было множество. В палатке находилось по меньшей мере сотни человек. Впечатляющая толпа для буднего дня в Антиохии. Кайл постарался выдержать взгляды и не опустить глаз. Сердце его бешено колотилось, руки начали дрожать. Линда по-прежнему цеплялась за его рукав, но держалась позади. Он слышал, как она молится шёпотом. Брендон Никколс стоял напротив в конце широкого центрального прохода с микрофоном в руке и пристально смотрел на Кайла. Он опять был во всём белом. Он улыбнулся. Пастор Шерман. Рад вас видеть. Он махнул рукой и пригласил Проходите и садитесь, не нервничайте. Ведя за собой Линду, Кайл прошёл до половины центрального прохода и решил, что ближе подходить не стоит. Он заметил, что Мэтт и двое его помощников вышибал встали позади у выхода, готовые приступить к действиям по первому знаку Николса. Друзья, позвольте вам представить пастора Кайла Шермана. Большинству присутствующих он известен как человек, написавший письмо в Харвестер. При последних словах все до единой головы повернулись в сторону Кайла и Линды, и выражение лиц изменилось. Вот почему я рад видеть его здесь. Я слышал весьма недоброжелательные отзывы о пасторе и думаю, нам нужно уладить все недоразумения. Все мы соседи и друзья, помните? Нам нужно держаться вместе, если мы хотим изменить к лучшему этот мир. Разве не об этом я говорил? Он посмотрел на Кайла и заговорил дружелюбным тёплым голосом. Пастор Шерман. Я сожалею обо всех неприятностях, выпавших на вашу долю. Думаю, вы написали то письмо из самых лучших побуждений, и я не в обиде на вас. Николас обвёл взглядом зал, встречаясь глазами с каждым зрителем. Вы все слышали меня? Я не в обиде. Время обид прошло. Настало время поговорить, поделиться своими чувствами и мыслями, лучше узнать друг друга. Пастор Шерман не хотел причинить мне вреда. Он просто честно задал несколько вопросов. Я не игнорирую его вопросы, и вы тоже не должны игнорировать. Если мы будем достаточно долго идти вместе одним путём и достаточно долго говорить друг с другом, то поймём, что мы действительно можем стать добрыми соседями, имеющими много общего. Разве не так, пастор Пастер Шерман? Кайл чувствовал, что все присутствующие напряжённо смотрят на него. Он должен был что-то ответить. Он набрал воздуха в грудь и осторожно начал: "Я хочу, чтобы все мы стали друзьями и добрыми соседями". Никколс энергично, утвердительно кивнул, как и все, собравшиеся в палатке. Но полагаю, у меня по-прежнему остались сомнения относительно той самой первой части знакомства, когда человек называет своё имя и сообщает, кто он такой. Я им не могло понравиться то, что Кайл собирался сказать, но он должен был сказать это. Я думаю, вы говорите неправду о том, кто вы такой. В толпе раздался женский голос. Если бы вы просто послушали для разнообразия, Элис. Укаризненно сказал Никлс. Она замолчала. Он улыбнулся Кайлу. А вы уже знаете, кто я такой? И почти все здесь собравшиеся прекрасно это понимали ещё до того, как приехали сюда. Извините, но вы не Иисус Христос, сын Божий. Многие в аудитории заметно напряглись, но Никлс просто беспечно пожал плечами и легко кивнул, уступая Кайлу. Для кого-то нет, для кого-то да. Точно так же люди относились и к плотнику из Назарета. Нет, возразил Кайл. Я говорю не о том, что думают о вас остальные. Я говорю о том, кто вы такой на самом деле. Если эти люди ищут Иисуса из Назарета, они должны найти настоящего Иисуса. Он окинул взглядом зал и возвысил голос, чтобы все его услышали. Настоящий Иисус взял на себя ваши грехи, умирев на римском кресте 2000 лет назад. В руки настоящего Иисуса были вбиты гвозди. Он прямо посмотрел в глаза Николсу. Настоящий Иисус освободил нас от бремени греха. Вы можете сказать это о себе? Никлс заколебался. Кайл бросил следующий вопрос. Где шрамы от гвоздей? Все знают, что у настоящего Иисуса должны быть шрамы на руках. Никлс по-прежнему молчал и стоял неподвижно. Люди по-прежнему молчали. А в зале было так тихо, что Кайл слышал тихий шорох ветерка, скользящего по брезентовой стенке палатки. Николс вздохнул и опустил глаза, со сметённым лицом, не произнося ни слова. Кайл расслабился и тоже глубоко вздохнул. Он окинул взглядом напряжённые лица зрителей. Я пришёл сюда не за тем, чтобы смущать вас и не за тем, чтобы навязывать вам свои убеждения. Я просто хотел высказать своё мнение, вот и всё. Если вы ищете Иисуса, вам нужно найти настоящего Пастор Шерман, Кайл и все остальные посмотрели на Брендона Николса. Он расстёгивал пуговицы на манжетах длинных белых рукавов всё с тем же сметённым выражением лица. Я он осёкся, накратки миг поднял взгляд к небу, снова вздохнул и посмотрел на Кайла. Я не хотел заострять внимание на этом вопросе. Я не хотел никому навязывать веру. Все мы занимались этим на протяжении 2000 лет, и почему-то я просто думал, что мы сможем сделать всё иначе. Он завернул рукава, а потом раскинул руки в стороны, ладонями вверх. Вот они. В зале послышались вздавленные восклицания. Зрители в передних рядах привстали и подались вперёд, вытягивая шеи. Подойдите, пастор Шерман. Подойдите и посмотрите сами, потрогайте их. Прикоснитесь к ним и поверьте. Кайл подошёл ближе. Женщина из первого ряда тонко заскулила и рухнула на колени перед Николсом. Другие люди выходили в проход и становились в очередь, чтобы увидеть шрамы. Среди них была Ди Бейлер, которая на миг встретилась глазами с Кайлом, послав ему жалостливый взгляд. Какой-то мужчина дотронулся до руки Николса, а потом со слезами на глазах обернулся и утвердительно кивнул всем столпившимся позади. Кайл подошёл вплотную к Брендану Николсу и посмотрел на шрамы сразу над кистями. Кайл подошёл вплотную к Брендану Николсу и посмотрел на шрамы сразу над кистями. продолговатые, с рваными краями, белисоватого цвета, они выделялись на смуглой коже. Кайл дотронулся до шрама. Он был настоящий. Гвозди вбили мне в предплечье, не в ладони, мягко пояснил Николас, словно делясь с Кайлом каким-то секретом. Именно так тогда распинали. Кайл уставился на шрамы, потом посмотрел в ласковые карие глаза, голова у него шла кругом, но сердце не дрогнуло. Он произнёс напряжённым шёпотом: "Ты не Иисус Христос". Никколс посмотрел на рыдающую женщину, обнимавшую его ноги, потом медленно обвёл взглядом толпу последователей, охваченных благоговейным ужасом, зловещим, приглушённым голосом он ответил: "Теперь